Я допрашивал сотни людей. Очень немногим удавалось меня одурачить. У меня и в мыслях этого нет, сеньор. Зачем? Я же хочу вам помочь. Эндрю не спускал с него глаз. Много лет назад вдоль железнодорожного полотна к югу от Цармата были вырубки. Некоторые до сих пор целы. Закивал Гальдони. Их осталось совсем немного, они ведь теперь никому не нужны. «Скажите мне вот что. В названии каждой фигурировало имя птицы. Только в названиях некоторых прервал его альпиец. Не у всех. Не было ли там ястреба? Ястребиное что-то?» «Ястреб? Почему ястреб?» «Теперь без ноги смотрел на гостя, прямо не мигая. Ну так отвечайте, была ли когда-нибудь вырубка, в названии которой упоминалось слово «ястреб»?» Гальдони некоторое время молчал. «Нет» сказал он наконец. Эндрю откинулся на спинку стула. «Вы были самым старшим сыном семьи Гальдони?» «Нет. Скорее всего, пятьдесят лет назад они наняли проводником в горах одного из моих старших братьев». Фонтин начал понимать. «Альфредо Гальдони получил в наследство дом, потому что лишился обеих ног. А где ваши братья? Мне надо поговорить с ними». И вновь я вынужден спросить, сеньор, не шутите ли вы. Они давно умерли, все это знают. Мои братья, дядя, два двоюродных брата, все умерли. Больше в Шампулюке не осталось проводников Гальдони. У Эндрю перехватило дыхание. Он осмыслил услышанное и глубоко вздохнул. Надежды на короткий путь были развеяны одной фразой. — Это трудно поверить, — сказал он холодно. Все они мертвы. Что же было тому причиной? Лавина, сеньор. В шестьдесят восьмом одну деревню накрыла лавина из гор. Близ турнанша Спасательные группы были посланы из Царматта и из Шампалюка. Спасателей вели гальдони. Три государства удостоили нас высших наград. Только мертвым эти награды ни к чему. А мне дали небольшую пенсию. «Я ведь тогда ноги потерял», — и он постучал по культяпкам. «И вам ничего не известно о том путешествии в горы 14 июля 20 года? Откуда же? Тем более, что у вас нет никаких конкретных деталей. У меня есть описание, составленное моим отцом», — Фонтин вытащил из кармана ксерокопию. «Отлично! Что же вы раньше не сказали? Прочитайте!» Эндрю прочел. Описания были бессвязными, детали, о которых вспоминал умирающий, противоречивыми. Рассказчик путался во времени, и ориентиры на местности, казалось, тоже смещались в его памяти. Гальдони внимательно слушал. Он то и дело смыкал морщинистые веки и поворачивал голову, словно пытаясь восстановить перед мысленным взором далекие картины. Когда Фонтин закончил, Он отрицательно помотал головой. «Извините, сеньор, то, что здесь описывается, можно встретить на десятках самых разных троп. А многое даже и не встречается в наших местах. Простите, но мне кажется, что ваш отец перепутал наши горы с теми, что на западе, ближе к Вале. Их легко спутать. И вам ничего не показалось знакомым? Напротив, все и ничего». Описание годится для территории в сотни квадратных миль. Увы, тут ничего не разберешь. Эндрю был озадачен. Хотя он по-прежнему нутром чувствовал, что старый альпиц лжет. Оставался еще один ход, прежде чем он приступит к более жестокому допросу. Если и это не сработает, он вернется и применит иную тактику. Если окажется, что Альфредо не самый старший ребенок в семье, ищите сестру». Вы самый старый член семьи из ныне живущих? Нет, у меня две старшие сестры, одна еще жива. Где она живет? В Шамполюке на Виасистина. Ее сын фермер, как ее фамилия по мужу, Капомонти. Капомонти? Но ведь это люди, которые владеют пансионатом. Да, сеньор, она вышла замуж за одного из них. Фонтин встал и положил листки ксерокопии в карман. «Дойдя до двери, он обернулся. Возможно, я еще вернусь. Буду рад вас увидеть снова». Фонтин сел в лендровер и запустил мотор. Далеко в поле племянник-фермер неподвижно сидел в кабине трактора и смотрел на гостя. Трактор тихо урчал и снова дало себя знать внутреннее чутье. На лице у фермера словно было написано «Давай, давай, уезжай, мне надо бежать к хозяину и выяснить, о чем вы там с ним говорили». Эндрю нажал на газ, он выехал на шоссе, развернулся и помчался обратно в городок. И вдруг он заметил самый обычный в мире вид. Он выругался. Вид был настолько привычный, что не бросался в глаза. Вдоль дороги выселись столбы телефонной связи. Бесполезно искать старуху на виа -Сестина. Ее там не окажется. Майор придумал новый стратегический план. Похоже, на этот раз ему повезет. «Жена!» — закричал Гальдони. «Быстро! Помоги мне! Телефон!» Жена Гальдони поспешно вошла в спальню и схватилась за спинку кресла-коляски. «Может быть, я под... позвоню?» — спросила она, подкатывая его к аппарату. «Нет, я сам!» — он набрал номер. "Рефрак, ты меня слышишь? Он приехал. Столько лет прошло. Фонтини Кристи». Но он не сказал тех слов. Он ищет вырубку в названии, которая упоминается «ястреб». Больше он мне ничего не сказал, а это просто чушь. Я ему не верю, мне надо поговорить с сестрой. Собери остальных, встретимся через час. Не здесь, в пансионате. Эндрю лежал плашмя в поле напротив дома. Он переводил бинокль то на дверь, то на окна. Солнце на западе опускалось за Альпы, скоро стемнеет. В доме зажгли свет, за окнами маячили тени. Там царило оживление. С задворков выехала машина и остановилась справа от дома. Из нее вылез племянник-фермер и побежал к двери. Дверь открылась. На пороге показался Гальдони в кресле коляски. Кресло толкала жена. Племянник сменил ее и подкатил безногого через лужайку к тихо урчащему автомобилю.